Он замолчал. Он взглянул на меня сквозь очки влажными, с красноцой глазами, деликатно поднял руку и провел по волосам двумя средними пальцами. Я сказал, чего вы ждете? Чтобы я восхитился вашей язвительностью? Я не сомневался, что вы скажете мне только то, что я знаю. Ваши намерения довольно прозрачны. Вы хотите дать мне понять, что, дескать, для моих замыслов и моей работы ни от кого, кроме черта, прока не будет. Но ведь вам не исключить теоретической возможности непроизвольной гармонии между моими собственными потребностями и пресловутым мгновением правильностью возможности естественного согласия, когда творишь бездумно и непринужденно. Он со смехом. Весьма теоретическая возможность, честное слово. Голубчик, ситуация слишком критическая, чтобы совладать с ней без критики. Впрочем, я не принимаю упрека в тенденциозном освещении фактов. На тебя нам уже незачем тратить диалектический порох. Чего я не стану отрицать, так это известного удовольствия, которое мне вообще доставляет положение с творчеством. Я против творений как Таковых. Как же мне не радоваться недугу, постигшему идею творения музыкального? Не сваливай недомогание на общественные условия. Я знаю, ты любишь говорить, что эти условия не утверждают ничего достаточно обязательного и определенного, чтобы гарантировать гармонию самодавлеющего опуса. Верно. Но это дело десятое. Запретительные трудности творчества — заключены в нем самом. Материя музыки в ходе ее исторического развития восстала против замкнутого в себе целостного творения. Она уплотняется во времени, она брезгает протяженностью во времени, который является ее пространством и опустошает это пространство. Не по причине бессилия или неспособности принять форму, нет — Неумолимый императив плотности, запрещающий всякое излишество, отрицающий фразу, разрушающий орнамент, восстает против временной протяженности, то есть против формы существования произведения. Произведение, время и иллюзия, они едины, они все вместе подлежат критике. Она уже не терпит игры и иллюзии, не терпит фикции, самолюбования формы, контролирующей, распределяющей по ролям, живописующие в виде сцен человеческие страдания и страсть. Допустимо только нефиктивное, не игровое, непритворное, непросветленное выражение страдания в его реальный момент. Его бессилие и горечь так возросли, что никакая иллюзорная игра тут уже не дозволена. Я, весьма иронически, трогательно, трогательно. Черт становится патетичен. Сердобольный черт читает мораль. Страдания человеческие хватают его за живое. Во имя их он подвязается по части искусства. «Лучше бы вам вовсе не упоминать о своей антипатии к творчеству, если вы не хотите, чтобы ваши дедукции показались мне просто блажной хулой и издевательством черта над творческим актом. Он невозмутимо. Пока все в порядке. Ведь в сущности ты же, конечно, согласен со мной, что в признании фактов эпохи нет никакой сентиментальности или злостности». Определенные вещи уже невозможны. Иллюзия чувства — как произведение искусства, как творение композитора, самодавляющая иллюзия самой музыки стала невозможной и недостижимой, ибо она от века состоит в том, что заранее данные и сведенные к формулам элементы прилаживаются друг к другу таким образом, словно они суть насущная необходимость в этом частном случае, или, если угодно наоборот, частный случай притворяется, будто он тождественно знакомый заранее данной формуле. 400 лет вся большая музыка находила удовольствие в том, чтобы изображать это единство изначально нерушимым. Она льстила себе, путая свои собственные набогательства с общепринятыми законами, на нее распространяющимися. Друг мой, так больше нельзя. Критика орнамента условности и абстрактной универсальности — это одно и то же. Критике подлежит иллюзорный характер обывательского искусства, к которому причастна и музыка, хотя она и не живописует. Разумеется, в этом у нее преимущество перед другими искусствами, но неустанным примирением своих специфических домогательств с господством условностей она тоже посильно приобщалась к высокому обману. Подчинение эмоции спокойной универсальности есть важнейший принцип музыкальной иллюзии. С этим покончено. Мысль, будто общая, гармонически содержится в частном, обанкротилась. Связывающим априорным условностям, которые гарантировали свободу игры, крышка «я». Можно все это знать и все-таки поставить их вне критики. Можно поднять игру на высшую ступень, играя с формами, о которых известно, что из них ушла жизнь. Он, знаю, знаю, пародия. Она могла бы быть веселой, когда бы не была так печально в своем аристократическом нигилизме. Сулят ли тебе величие и счастье такие уловки? Я со злостью. Нет, он... Коротко и грубо. Но почему же грубо? Потому что я по-дружески взываю к твоей совести с глазу на глаз? Потому что я раскрыл тебе твою отчаявшуюся душу и сознанием дела показал совершенно непреодолимые трудности, стоящие ныне на пути сочинительства? Ценил бы меня хоть как знатока. Уж черт-то что смыслит в музыке. Если я не ошибаюсь, ты тут читал книгу влюбленного в эстетику христианина. Имеется в виду Киркегор и его статьи о Дон Жуане Моцарте. Он был дока... И отлично понимал мое особое отношение к всему изящному искусству, христианнейшему искусству, по его мнению, с отрицательным знаком, разумеется, введенному и развитому, правда, христианством, но осуждаемому и отвергаемому как демоническая стихия. Вот видишь, музыка — дело сугубо богословское, как и грех, как и я сам. Страсть христиан к музыке — это истинное страстотерпение и, как таковое, одновременно познание и мука. Истинная страсть существует только в делах двусмысленных и то, как ирония. Высшее страстотерпение — епархия абсолютно подозрительного. Нет, на музыке я собаку съел, так и заруби себе на носу. Я тут тебе Лазаре пел насчет тупика, в который, как все нынче, забрела музыка. Не следовало, скажешь, этого делать. Но ведь я сделал это только за тем, чтобы сообщить тебе, что ты выйдешь, вырвешься из него. И в головокружительном самоупоении сотворишь такие вещи, что тебя самого охватит священный трепет. Я сподобил, называется. Я, значит, буду выращивать осмутические цветы? Он. Что в лоб, что по лбу. Цветы из льда или цветы из крахмала, сахара и клетчатки? То и другое природа. И еще неизвестно, за что природу больше хвалить. Твое, друг мой, почтительное отношение к объективному, к так называемой «правде», и наплевательское к субъективному, к чистому переживанию, это, право же, мещанская тенденция, которую нужно преодолеть. Ты меня видишь. Стало быть, я для тебя существую. Какая разница, существую ли я на самом деле? Разве действительно не то, что воздействует? Разве правда это не переживание, не чувство? То, что тебя возвышает, что увеличивает твое чувство силы, могущества, власти, это, черт побери, правда, будь она хоть трижды ложью с добродетельной точки зрения. Я хочу сказать, что умножающая силы неправда без труда потягается с любой бесполезно добродетельной правдой. И еще я хочу сказать, что творческое, одаряющая гениальностью болезнь, болезнь, которая сходу берет препятствие и галопом на скакуне, в отважном хмелю, перемахивается скалы на скалу, жизни в тысячу раз милее, чем здоровье, плетущееся пехом. Никогда не слыхал я большей глупости, чем утверждение, будто от больных исходит только больное. Жизнь неразборчива, и на мораль ей начхать». Она хватает отважный продукт болезни, съедает, переваривает его. И стоит ей только его усвоить, это уже здоровье. Факт жизненности, дружок, сводит на нет всякое различие между болезнью и здоровьем. Целая арава, целое поколение восприимчивых, отменно здоровых юнцов набрасывается на опус больного гения, Гения в силу болезни восхищается им, хвалит, превозносит, уносит с собой, по-своему изменяет его, делает достоянием культуры, которая жива не только доморощенным хлебом, но и в не меньшей мере дарами и ядами аптеки благих посланцев».